Глава 33. Он остановил запись и откинулся на кровати в полном изумлении. Промотав на 15 секунд назад, еще раз прослушал судьбоносные слова Нины Геррера. «Я пропавший ребенок сделала Яроны», — вслух объявила она. «Виктор и Мария Вега — мои биологические родители. Я должна была погибнуть с ними». «Вот уж верно». Она сама это знала. И он тоже знал. Теперь». Понятно, почему Феникс не дал желаемого. Феникс должен был все исправить, восстановить равновесие. Однако на город с самого начала пала тень. Пришлось подбирать другие места, другие семьи, другие високосные годы. Он проживал легенду Алла Ярони, вновь и вновь искал способ исправить содеянное. Как и героиню сказания, судьба обрекла его на вечное стремление к недостижимой цели. на мучительные поиски до конца жизни. И вот причина стала ясна. Нина Геррера. Хм. Она оказалась плодом отравленного дерева. Он позаимствовал это выражение из судебных драм по телевизору. Для прокуроров оно означало улики, добытые незаконным путем и потому не принятые в суде. Для него оно означало одно. Все старания после Феникса пошли прахом из-за роковой ошибки. Вот почему ничто не могло утолить его гнев, не могло поставить все на свои места, не могло положить конец его мукам. Все эти годы в головоломке отсутствовал нужный фрагмент. Как только удастся вернуть фрагмент на место, цельная картина сложится. Он достал планшет и принялся искать информацию о Герере. Ее знаменитое дело в свое время заинтересовало его, как и многих других — Только на сей раз он исследовал агенда под новым углом, копался в ее биографии до поступления в ФБР. Вчитываясь в мрачные подробности ее жизни, узнавал собственное прошлое, пусть и с небольшими различиями. Подобно Нини Геррере, подростковые годы он провел под опекой штата. Подобно ей, никому не был нужен. Окружающие пытались подчинить его, но он за себя боролся, как и воительница». В шестнадцать лет их пути разошлись навсегда. Она избрала путь слабых, а он — сильных. Она добивалась справедливости, а он карал виновных. Она снискала славу даже поклонение, а он прозябал в безвестности. Он должен был прожить ее жизнь, купаться в лучах популярности и обожания. А воительница должна исчезнуть с лица земли. В каждом вдохе Герреры скрылась насмешка — Напоминание о недочёте, который необходимо устранить. Репортер упростит ему задачу. Впервые он посмотрел программу СНИД 28 лет назад, когда оба ещё были молоды. На этой неделе увлечённость СНИДы сослужила ему добрую службу. Анонимные наводки, которые он прислал репортеру, замечательно отвлекли ФБР. Федералы потратили время на поиск несуществующей утечки. «Отлично!» Надо и дальше подкармливать жадного до сенсаций снида. Он целый час разрабатывал трехэтапный план. Для первого этапа понадобится кое-какое оборудование из дома, в том числе специальный ноутбук, припрятанный в подвале. Заодно нужно будет вынести мусор, забрать почту и посылки. Если ФБР придет вынюхивать, соседи скажут, что он живет дома, просто уехал на работу. Недооценивать противницу опасно. Ловушку следует расставить с особой тщательностью. И, конечно, понадобится лакомая приманка. Сегодняшняя новость будет кстати. Его губы медленно растянулись в улыбке. Нина Геррера даже не догадывается, что ее ждет.